глава вторая часть вторая хорошо что ты ее остановил я узнала насмешливый голос шелдона я дал тебе пять минут подумал что этого времени вполне хватит немало отбил хантер в его ответе слышалось раздражение нет даже не так это раздражение было почти альфакторным как резкий запах дикой полыни аккорды которые порой изначально вызывают неоднозначное чувство И даже могут быть неприятны, диссонируют с представлением о прекрасном. Вкус горький, но в то же время невероятный, притягательный. Я чуть не облизнула губы в надежде почувствовать его на языке. В самый раз. Даже на расстоянии я видела, как Шелдон не без труда подавил улыбку, которая готова была расплыться по всему лицу. И вот вышел посмотреть, выставил ты девчонку или нет. Она поживёт в комнате Агнес, пока я не свяжусь с её отцом. Излишне резко бросил на ходу Хантер, кивком головы указывая в мою сторону. «Проводишь её. Меня уже заждались». Шелдон подошёл ко мне и помог достать чемодан. «Опять. Скоро перетаскивать вещи туда-сюда войдёт у меня в привычку». «Не обращай внимания. Он весьма отзывчивый и довольно разумный во всём, если это не касается мужей его матери. В этом пункте, надо сознаться, он совершенно не сносен». С этим трудно было поспорить. «Тебе не обязательно помогать мне». Громко хлопнув дверью машины, я потянулась за чемоданом, и наши руки на доли секунды соприкоснулись. Прикосновение получилось очень неожиданным и лёгким. Я вскинула голову, затаила дыхание, когда его взгляд замер ровно на моих губах, которые я тут же неловко поджала. Зрачки его красивых ореховых глаз расширились. Ему, казалось, понравилось моё смущение, и он широко улыбнулся, обнажив ряд белоснежных зубов. «Я безоружен и безобиден». Я не удержалась от короткой ответной улыбки, а он продолжил. «Ты же не думала, что я позволю тебе таскать тяжести. И так уж случилось, что я здесь на правах брата, поэтому мои обязанности очень разнообразны. В них входит не только встреча случайных гостей». Он ободряюще подмигнул мне, мол, помню, как ты здесь очутилась. Но и проявление элементарного гостеприимства». Я услышала. Любопытство сразу вызвало мой встречный вопрос. «Брата?» Шелдон улыбнулся, и казалось, что мой бестактный интерес его ничуть не трогал. Но эта улыбка так и не коснулась глаз. «Кажется, я забыл упомянуть об этом. Я сын второго мужа, Лауры. Она вышла замуж за моего отца, когда мне было пять, а Хантеру шесть. Мы жили вместе лет десять, пока на любовном горизонте не замаячил третий. До тех пор мы считались братьями». «По большому счёту, развод моего отца с его мамой ничего для нас не изменил. Мы ходили в одну школу и тогда состояли в одном студенческом братстве, а теперь в одном конном клубе». Ладно, этого я не ожидала. Даже с трудом подавило желание от удивления приоткрыть рот. «А сколько всего было мужей?» «Уточнять у кого не требовалось». Шелдон махнул рукой, словно говоря «достаточно», и зашагал к дому но на ходу слишком равнодушно, чтобы это было правдой, бросил. «Твой отец — муж номер четыре». «Да уж, мой отец — кретин. Интересно, сколько пройдёт времени, когда эта женщина снова решит, что пришла пора пятого?» Я замолчала. Тишина иногда может исправить даже подобную бестактность. Мы во второй раз поднялись на парадное крыльцо и вошли в дом. Шелдон больше не сказал ни слова я шла следом стараясь не смотреть по сторонам наверное мы вдвоем производили странное впечатление на окружающих все выдавало в нем принадлежность к привилегированной элите будь то модная дизайнерская футболка в стиле ретро от известного бренда или узкие джогеры с манжетами на щиколотке популярно подвернутые потертые и дырявые приспущенные на бедра еще слегка взлохмаченные волосы уложенные нарочито небрежно И, конечно, самоуверенная походка полубога. А на мне — дешёвая поношенная белая майка и смятая десятка фунтов в кармане. Конечно, целью нашей прогулки оказалась кухня. Это определённо именно она. Хотя здесь было столько пространства, а все хитрые агрегаты оказались тщательно скрыты, что я могла бы принять её за вторую гостиную. Если бы не массивная столешница из серого дымчатого кварца с золотыми прожилками. Шелдон открыл дверь, которая, как оказалось, вела в кладовую. Я немного замешкалась, рассматривая доверху забитые продуктами полки, а затем двинулась следом. В противоположной стене имелась ещё одна неприметная дверь. За ней находилась небольшая комната. Вернее, крохотная комнатушка, в которую мы едва втиснулись вдвоём, плюс чемодан. Почти всё пространство здесь занимало, как ни странно, большая полутораспальная кровать которую от двери отделяли всего несколько дюймов. Было очевидно, что мы находимся под лестницей. Ещё одна странность — маленькая тумбочка, которая вряд ли вмещалась здесь, но она присутствовала. Кроме этих предметов мебели в комнате больше ничего не было. Шелдон многозначительно хмыкнул. «Признаюсь, я здесь никогда не был. Даже не представляю, где ты будешь держать свои вещи». По частым паузам было понятно, что он подыскивал подходящие слова, но, не найдя их, обречённо выдохнул. «Здесь слишком». Я осмотрелась. В этом месте я могла жить так, что меня никто в доме и не заметил бы, а перспектива ютиться в тесноте меня совсем не пугала. «Послушай, Инна», — продолжал Шелдон, «если хочешь, можешь пожить в моей квартире. У меня хотя бы найдётся спальня, по которой ты сможешь передвигаться». Нет. Каким бы милым он ни был, я не собиралась принимать его благородное предложение. Ни к чему ему не званое гостья. А в перерывах между поисками отца и работы я вполне могла бы заниматься в этом огромном доме уборкой. Я подумала о том, что Хантер, наверное, разрешит мне не только переночевать сегодня, но и пожить в этой маленькой комнатушке пару недель, пока я не скоплю достаточно денег, чтобы снять подходящее жильё. С утра найду продуктовый магазин. На шоколадной пасте и хлебе можно протянуть и неделю. «Всё отлично. Мне здесь нравится. А главное, здесь я никому не помешаю», — сказала и при том тоном, исполненным уверенности. «Завтра Хантер дотянется до моего отца и узнает, когда тот думает возвращаться. Может, у исчезнувшего родителя появится какой-то план, не знаю. Но всё равно большое спасибо за приглашение. Я это ценю, правда?» «Не хочу оставлять тебя здесь». «Казалось бы, совершенно безапелляционно», — заявил Шелдон, но я услышала в его тоне просительную интонацию. «Правда, комната замечательная». Решила промолчать о том, что, если бы не этот вариант, то я собиралась ночевать в машине. Шелдон вынужденно вздохнул, провел пятернёй по взлохмаченным волосам. «Пообещай, если Хантер вынудит тебя уехать, ты мне позвонишь». «Я не мастерица давать обещания». Мне хорошо известно, как легко люди их нарушают. Пришлось пожать плечами. Это был самый простой вариант мне ответа. Он протянул руку, я вложила в неё мобильник. Теперь у меня имелся его номер. Если что, звони, я серьёзно. Судя по всему, Шелдон неплохой парень. Но я не собиралась его беспокоить, особенно своими проблемами. Просто кивнула. Кивок не обещание. «Надеюсь, ты сможешь здесь выспаться». «Высплюсь отлично», — уверенно ответила я. Шелдон кивнул, вышел и прикрыл за собой дверь. Я подождала, пока он хлопнет и первой дверью кладовой, а потом села на кровать рядом со своим чемоданом и спрятала лицо в ладонях. Устала, выдохлась. Но всё складывалось хорошо. Я обязательно справлюсь.